Глава 53. Им позволили подняться по тропе не потребовав даже доллара. Под разросшейся растительностью проглядывали остатки архитектурных сооружений. Стены, удушенные плющом, обрушившиеся крыши террасы, покрытые листьями обломки изгороди разбивали солнечные лучи на квадраты или ромбы. Куски кровли еще хранили краску, размытую дождями, палево-розовую, водянисто зеленую Небесно-голубую. Хотя Ирван был уверен, что они удаляются от реки, они снова оказались на берегу. Идущая между деревьями и тростниками тропа образовала бечевник. Очевидно, когда-то часть барж буксировалась вручную. Шум джунглей накрыл их, как колпаком, словно они попали в гигантский вольер. «Сюда, шеф!» У Сальва пропал голос. Остался только тонкий писк полностью соответствующий плескавшимся на дне крохом его отваги. Как ни странно, они шли одни по этой ничейной земле. Иногда перед ними возникала призрачная вилла, бывшее жилище белых строителей. Кроме изъеденных стен там не оставалось ничего. Шторы, трубы, мебель, рамы. Все, что могло быть украдено, исчезло. Даже коробки кондиционеров были сняты. На фасадах еще остались от них отмечены, как размытые одноцветные рамки. Последние грабежи были в 90-х, пояснил Сальва шепотом. Когда Мабуту перестал платить своим солдатам, они тогда -то все унесли. Тропа велась между заросшими лианами садовыми решетками. Люди здесь еще жили? Тихо спросил рван. Никто, кроме тутцы, В домах полно ловушек, зайдешь, и клетка за тобой захлопнется. А иногда, чтобы пройти, надо ползти, и полтела застревает. А по ту сторону тутси, и он тебя придушит, если ты ему не понравишься. Послышались ритмичные удары. — Что это? — тревожно спросил Ирван с пересохшим горлом. — Женщины тутси призывают духов перед сражением. Я думал, они христиане. Не имеет значения. Это же для боя. Раздались крики, пронзительные, как свист, похожие на сахельские Ю. Сахель — природная область в Африке, переходная зона от Сахары к Саванам, шириной до четырехсот километров. То ли стоны отчаяния, то ли вобли радости понять было невозможно. Деревья сомкнулись над ними, оставив им только зыбкий, сомнительный полумрак. Рван перестал следить за временем. Все вокруг было зеленым. Мох покрывал развалины, как мех. Растительная жизнь пульсировала в каждом стоке, в каждом фундаменте. Наконец, они их обнаружили. Женщины сидели в кружок перед холмом из листвы, напевно бормоча молитву. Легкие черные шарфы скрывали их лица. Африканская версия колдуни из Макбета. Рван вообразил, что их руки были корнями, а лица пауками. «Бабки при тебе, месье!» Он обернулся, в него целились трое безукоризненных солдат. Высокие, худые, одетые в форму хаки, затянутую на поясе ремнем с патронташем, ручным оружием и ножом. У каждого красный берет на голове и резиновые сапоги слишком большого размера, что могло бы вызвать улыбку. Но их лица к веселью не располагали. Морды слепленные из костей и ненависти, налитые кровью глаза, буквально вылезающие из орбит. Или эти типы были здорово под кайфом, или их фанатизм граничил с безумием. В любом случае, они уже перешли точку невозврата. «Где бабки, месье?» Эрван больше не слышал для и женщин. В очередной раз его разум оторвался от реальности, как альпинист срывается с откоса. Он уже не чувствовал ни комаров, ни удушливой жары, не различал голоса солдат и не воспринимал жужжание насекомых, словно куполом накрывающего все и всех. Месье, наконец, в глубине мозга зажегся сигнал тревоги. Какой-то детали в картине не доставало какого-то ключевого для этой сцены элемента. Сальво исчез.